Глава двадцать Конец игры, или... Возвращение в собственное тело, по первым ощущениям, было похоже на то, что я испытывал при подселении Кэмми. Открыв глаза, первое время я ничего не чувствовал и ничего не понимал. И кроме того, я почти ничего не помнил из того, что происходило со мной в Англии, а потом в Вачинске. В голове будто мелькали обрывки тяжелого сна, подробностей которого не хотелось воскрешать в памяти. Когда я наконец сообразил, что нахожусь в хронокамере все в том же Цуабе, чувства начали ко мне возвращаться. Однако ни Илья, ни тем более Марина не встречали меня. Только минут через пять появилась фигура доктора в белом халате и с медицинской маской, скрывающей пол лица. Увидев, что я очнулся, он засуетился, разглядывая показания мониторов, потом спешно исчез и вернулся с небольшим металлическим цилиндром в руке. Открыв стекло хронокамеры, он проверил реакцию моих зрачков на свет, потом прижал цилиндр одним концом к моей шее, раздался негромкий щелчок, и через секунду я отключился. В следующий раз я пробудился уже в другом месте. Это была обычная больничная палата с тремя кроватями, две из которых оказались пусты. К этому времени все чувства успели ко мне вернуться, как и память о пережитом. Я попытался привстать, но голова закружилась, и мне снова пришлось лечь. Единственным медицинским прибором, подключенным к моему телу, была обычная с виду капельница. Кроме нее имелась еще кнопка вызова персонала. Я тут же на нее нажал, потому что слишком много вопросов мне хотелось задать. «Где я? Сколько времени прошло с моего подселения и возвращения? Все ли хорошо с детьми?» Через пару минут в палату вошла медсестра. Это была молодая девушка с чересчур серьезным выражением лица. «Где я?» Тут же задал я первые стеснившихся в голове вопросов. «Спокойно», — сказала она. «Вы в госпитале, все хорошо. Через пару часов вы окончательно придете в норму. А пока постарайтесь не делать резких движений». «В каком госпитале? Почему?» «В Цуабовском, пожалуй, плечами сестра. В каком же еще? Стандартная процедура после возвращения. Организм должен избавиться от нанитов. Как вы себя чувствуете?» «Отвратительно», — в сердцах произнес я. «С детьми все хорошо». «С детьми?» переспросила девушка. «Я не понимаю, о чем вы?» «С детьми из хронокамер. Если это стандартная процедура, то их тоже должны были к вам отправить, так ведь?» «Я ничего об этом не знаю». «Ну как же так-то? А кто знает?» «Боюсь, что никто». «Ко мне кто-нибудь приходил?» «Нет, простите, но вы ведь понимаете, что у нас не самый обычный госпиталь. Здесь не принято посещение». «Вы совсем не в курсе моей миссии?» «Нет». Девушка посмотрела на планшет, который держала в руках. Алексей, прочитала она, наемник, это все, что мне известно про вас, ну и еще результаты анализов, само собой. А есть кто-нибудь из начальства? Мне нужны ответы. Боюсь, что никто вам не скажет больше, чем я. Когда придете в себя, сами и спросите у своего непосредственного начальства. Ерунда какая-то, тихо промолвил я. Что? Да нет, ничего. Значит, через пару часов я смогу уйти? Надеюсь, кроме положенных процедур, вас здесь больше ничто не держит. «Хорошо», – с облегчением выдохнул я. Сестра постояла еще немного, потом молча развернулась и покинула палату. Не так я все это себе представлял. Впрочем, было странно, если бы в госпитале знали подробности того, что происходило в ЦУАБе. Задача здешних врачей – поставить прерывателя на ноги или оказать экстренную помощь в случае, если с ним что-то случится в обычной жизни, помимо его работы. Значит, выяснять придется в конторе». В любом случае мне пришлось бы сделать туда визит, так что, — подумал я, — два или три часа ничего не изменит. Только забыл спросить, какое сейчас число и какой вообще месяц. Параллельные временные потоки двух реальностей протекают неоднородно. Я посмотрел в окно. Палата находилась на каком-то из верхних этажей, поэтому видны мне были только зеленые верхушки берез и голубое небо без единого облачка. По крайней мере, лето еще не кончилось, а значит, если и есть временной лак, то он не особо велик. Это меня немного успокоило, и все последующие пару часов я провел в борьбе с желанием снова уснуть. Медсестра появилась снова, все с тем же серьезным видом. Она извлекла из моей вены конюлю, записала что-то в листок на планшете и только тогда сказала «Попробуйте встать, только аккуратно». Я поднялся в кровати, развернулся и свесил ноги. Голова уже не кружилась, хотя движения давались с трудом, но это, по всей видимости, из-за того, что я долгое время провел в хронокамере. «Нормально?» – спросила сестра. «Нормально. А какое сегодня число? 15 августа». «Ну, слава богу», – подумал я, – время здесь хоть и опередило немного ход, но совсем не критично. «Сможете идти?» Я встал и сделал несколько шагов, ноги были ватными, но все же передвигаться я вполне мог. «Ну вот и славненько», сказала девушка, первый раз улыбнувшись. «Все прошло штатно, с чем вас и поздравляю. Вы пока тут расхаживайтесь, а я принесу вашу одежду. Потом можете позавтракать в нашей столовой. Желудку нужен толчок, отнеситесь к этому с пониманием. А дальше уже делайте, что посчитайте нужным». Я молча кивнул. Девушка снова вышла. С одеждой она вернулась через десять минут. К этому времени силы окончательно вернулись ко мне. Со стороны мои движения хоть и выглядели, наверное, заторможенными, но все же я смог и одеться, и позавтракать, и вызвать такси, которое доставило меня до педстанции, опустошив при этом половину оставшейся в карманах налички. Однако в конторе меня ожидал очередной сюрприз. Электронная карта, открывавшая лифт в подвале, имевшаяся и у меня, никак не хотела справляться со своей функцией. «Раз 10 я так и сяк пробовал вставить ее в пас, но результат выходил один и тот же. Пришлось подняться на первый этаж и отыскать хоть кого-то из администрации станции. Самым главным в данный момент оказался взъерошенный молодой парень из лаборатории. Говорил он с каким-то дефектом, и из его ответов я смог расшифровать едва ли и половину. Впрочем, и этого было достаточно, чтобы понять, что нулевые этажи уже несколько дней как никто не использует». Многих, кто там работал, по словам старшего лаборанта, вывели в наручниках и увезли неизвестно куда без каких-либо объяснений. Никто объяснений не требовал, поскольку об истинном назначении загадочных этажей никто из работников станции ничего не знал, про себя считая их пристанищем подпольных цеховиков. Такой поворот совершенно выбил меня из колеи. Куда я должен был теперь обратиться? О существовании оставшегося теперь единственным филиала я знал только со слов Ильи, но ни его адреса, ни телефона не знал. Единственным вариантом оставалось теперь вернуться в подковы и надеяться, что в отделении меня будет ждать либо Илья, либо отец, который обещал дождаться сына именно там, или Марина. Как ангел, она, наверное, должна выручить меня в сложившейся ситуации. Глупая, конечно, мысль, потому как сейчас я не на задании, а Марина числилась в списках вовсе не нашего филиала. То, что наш филиал прикрыли, меня почти не удивило». Все эти сбои в настройках часов случились не просто так, и очевидно, что к этому приложил руку и наш настройщик, и, возможно, кто-то из руководства. В частности, Ильи я не сомневался, такая мысль мне даже в голову не могла прийти. Карманных денег оставалось как раз на дорогу до Перволучинска. Эти 500 километров я проехал в довольно комфортабельном автобусе, а вот в самом Перволучинске уже пришлось ловить попутку. До подков я добрался только утром следующего дня. Я полагал, что сердце мое учащенно забьется при виде ставших родными мест, но оно отчего-то молчало. Я шел по знакомой улице, пока что безлюдной в столь ранний час, и ощущал только бесконечную усталость и безотчетную тревогу. Все складывалось настолько криво, что я опять начинал сомневаться в реальности происходящего. Может, и не было никакого ЦУАБа, и никакой новой встречи с Ильей... Я, конечно, не алкоголик, но, может, я все же тронулся умом и все это время пролежал в психушке, где меня выводили из затянувшегося запоя. Мне нужно было хотя бы что-то, на что я мог сейчас опереться. Но не было ничего. Все та же почта с поблекшей голубой вывеской над входом. Все тот же закрытый еще магазин. Дом Марины, пустующий и печальный. Пес-пират, узнавший меня и завилявший хвостом. Собака была первым существом, которому я искренне оказался рад. Я погладил пирата по голове, и весь дальнейший путь до отделения мы проделали уже вместе. Внутри меня будто зажгли свет, сердце зашевелилось, рассыпая фейерверк искр, взбудораживших, наконец, мое человеческое существо. Мой уазик стоял на своем месте, я и ему обрадовался, словно живому. Ну, наконец-то, наконец-то я поверил в то, что по-прежнему жив и по-прежнему с моим рассудком полный порядок. Когда я отпирал дверь, в груди моей уже строчил пулемет. Вот я сейчас войду, а там мой отец бродит из угла в угол, который день ожидая моего возвращения, и все встанет на свои положенные места. Однако за дверью оказалось так же безлюдно, как и на улице. Никто меня не ждал, разумеется. Как бы отец мог открыть дверь? Судя по толстому слою пыли на всех предметах, я был первым, кто вошел в комнату за долгое время. Пират гавкнул и побежал в сторону почты по своим собачьим делам. Но в этот раз отчаяние не вернулось ко мне. «Если гора не идет к Магомету», – подумал я, – и выбежал из душной, давившей своими стенами комнаты на улицу. Запрыгнул в уазик, повернул ключ зажигания. С пятой попытки машина все-таки завелась. Аккумулятор, который я совсем недавно сменил, держал хорошо. На всех парах я помчался в сторону озера. Не знаю, на что я надеялся. Понятное дело, что отец, если и вернул себе прежнее тело, не стал бы прятаться по лесам. Зачем ему это? И все же я должен был увидеть то место, где он однажды исчез. Должен был хоть по каким-нибудь признакам понять, что перехлест в подкаменной Тунгуски сработал, по каким именно признакам не имело сейчас значения. Я тупо был уверен, что таковые непременно найдутся. И сколь безумной не выглядела моя идея, она оказалась верна». Проезжая мимо старой заброшенной голубятни, я увидел кружившихся над ней голубей, а из самой голубятни, прижав к железной сетке лицо, смотрел на меня дядя Гена. Я сразу его узнал. Остановившись, я вышел из машины и снова посмотрел вверх. «Лёшка!» – крикнул дядя Гена. «Неуж ты?» «Я дядя Ген». «Где ж тебя носил-то три недели?» «А вы и время засекали». «Ну ты как как же?» «Тут ведь такое дело, только с тобой поделиться могу. другие ты сам знаешь, как меня сразу сочтут». «А что случилось-то, дядя Ген?» «Сейчас, погодь», — сказал тот и стал спускаться по хлипкой лестнице вниз. Поравнявшись со мной, он протянул для приветствия руку. «А сам мне что, не видишь?» — показал он рукой на продолжавших кружиться высоко в небе голубей. «Вернулись?» — предположил я. «Так же внезапно, как и исчезли. Ты понимаешь, как ни в чем не бывало. А давно? Три дня уж как». Причмокнуло от осознания важности информации дяди Гена. Нетрудно было догадаться, что действие перехлёста в далеком 1908 сработало, как все и предполагали. Странным показалось лишь то, что голуби не могли никак оказаться в зоне Тунгусского метеорита. Но откуда им было бы знать, что нужно лететь в Сибирь? Возможно, тут же сделал я немыслимое допущение, что перехлёст в тот день 30 июня накрыл сразу всю Землю, и если это так то отец, даже если не успел добраться с проводником до нужной точки, все равно должен вернуться в подковы. Эта мысль настолько воодушевила меня, что я даже коротко рассмеялся. «А чего журш-то?» с подозрением посмотрел на меня дядя Гена. «Да это я так, о своем, а больше ничего странного не замечали в последнее время». он «Например?» – хитро прищурился дядя Гена. «Например?» – не удержался я от преувеличения. Мутантов с крючьями вместо пальцев или, вот допустим, собак светящихся. «Ну, ясно», – махнул рукой дядя Гена. Тфу ты! Я-то думал, хоть ты отнесешься к этому событию серьезно, а ты... Эх, Лешка!» Дядя Ген, сделавшись серьезным, тут же возразил я. «Я же не в шутку спрашиваю, смеялся я не над этим». «Не в шутку?» – все еще недоверчиво посмотрел на меня мужчина. «Не пойму я тебя, Леша. Мутный ты какое-то последнее время. Вот вроде иногда кажется, что знаешь больше, чем говоришь». А потом посмотришь, а нет, ничегошеньки, ты дальше нос своего, как и все, не видишь. Уж не обессудь, лейтенант, а я уж тебе прямо. Но ничего, кроме голубей, не было. Вот так. Ни собак, ни мутантов, ни подозрительных личностей в деревне. Я бы уж точно чего заметил, поскольку, как голуби-то вернулись, глаз не свожу с деревни. Марина в подковы тоже не возвращалась. Марина? С чего бы ей не было? Понятно. Значит, только птицы. Птицы? А разве этого мало? «Чем вот ты объяснишь такое событие, а?» «Событие», – сказал я, – «и в самом деле загадочное. И ответов у меня, дядя Ген, для вас не имеется. Не знаю я, что происходит. У самого вопросов столько, что голова, гляди, вот-вот лопнет». «Ладно», – заключил дядя Гена, – «полезу обратно. А ты куда собрался-то, если не секрет?» «На озеро». «А что там?» «Да надеюсь, что ничего». «Я оттуда и возвращаюсь», – рыбачил. «Там все спокойно?» «А то...» Все как и всегда. Ну, поезжай, лейтенант, с Богом». Я сел в уазик и хотел было двинуться дальше, но через несколько секунд передумал. «Ну что я в самом деле хочу там на этом озере найти?» Ответ на свой главный вопрос я уже получил, перехлест сработал, и нечего мне на озере делать. Если отец хотел меня найти, то обязательно и найдет, а мне остается только ждать, никуда не отлучаясь, далеко от отделения. За три дня много чего могло случиться». Отец мог отправиться, к примеру, в перволученск к маме. Он же ничего не знает о том, что у нее давно своя жизнь. Эх, надо было его предупредить еще в Ачинске. Впрочем, он же не идиот, не станет являться ни с того ни с сего и пугать ее. Прежде не разузнав, как она нынче живет, то, что его похоронили в этой реальности, он знает, и этого вполне достаточно, чтобы не наворотить глупостей. Я развернулся и поехал обратно к отделению. В этот раз пират встретил меня перед самым входом. Он сидел неподвижно, изредка поглядывая на бумажный пакет, стоявший возле двери в противоположном конце крыльца. Создавалось впечатление, будто он его охранял. Я поднялся по ступенькам, медленно осознавая, что может этот пакет значить, и все же мне не верилось, что моя догадка окажется в конце концов верной». Однако я оказался в своих предположениях прав, потому что такой подарок под дверью мог оставить только один человек на всей этой планете. Внутри пакета находился пластиковый контейнер с картошкой и двумя котлетами. Он был еще теплый. Я машинально огляделся по сторонам, но ничего не нарушало утреннюю тишину улиц. 3 февраля 2024 года. Читал Егор Федотов.